Глава 12. Свидание. В розовом пони оказалось многолюдно, но будь у Лютера выбор, он бы привел Рокси в заведение классом повыше. На темных деревянных столах виднелись липкие отпечатки, столовые приборы были с пошлыми пластиковыми ручками, ядрено-розового цвета. О скатерти и речи не шло. Быть может, здесь хорошо готовят, но Лютер знал, что не оценит. Он выбрал столик в углу, за которым будет привлекать меньше внимания. «В этих очках ты выглядишь как маньяк», заметила Рокси, листая меню. «Без них я выгляжу еще хуже», ответила Лютер. А, «Это Джессика. И правда психолог?» «Да. Образование у нее соответствующее, хотя на взгляд Лютера ей и самой не помешал бы психолог. Вроде бы Джессика ходит на обязательные часы психотерапии, но какой-то старой подруге из бюро, и по сути они там треплются ни о чем». «Мне показалось, она ревнует», — проницательно заметила Рокси. «Психологам запрещено иметь отношения с пациентами». Но запретный плод сладок. Раньше Лютер не думал о себе в таком ключе, но сейчас размышлял, как бы использовать желание Джессики в своих интересах. Говорить о том, что она его куратор, он, подумав, не стал. Вдруг они с Рокси снова каким-то образом поговорят. Тогда его прекрасная цветочница может сболтнуть лишнего. Джессика догадается, что та знает, кто он такой, а это отстранение от дел и неизбежная психологическая работа с самой Рокси. Он же пока решил не привлекать к ней излишнего внимания бюро. «Я разговаривал с Крисом сегодня», — сказал он. «Зачем?» — Окнула Рокси и перешла на шепот. «Тебе что, заняться больше нечем? Луиза Паркер мертва!» «А ты вместо того, чтобы искать убийцу, идешь ругаться с моим бывшим?» Он сам пришел. Выпрыгнул на меня из-за кустов, одержимый желанием оторвать мне голову. «Крис?» — удивилась она. «Он не виноват», — решил успокоить ее Лютер. «Это вампир, которого мы ищем, натравил его на меня. Но теперь все в порядке. Я его, как бы это выразиться, перезагрузил». Рокси гипнотизировала его какое-то время своими глазищами, а потом уточнила. «Ты ведь можешь внушать что-то людям после укуса, да? Сам говорил». Лютер свел вместе большой палец и указательный. «Один глоточек». «У тебя и правда зависимость», — с осуждением сказала она и подняла взгляд к официантке, которая подошла к их столу. Женщина поставила розы в воду, достала блокнот. Рокси заказала себе салат и равиоли, а Лютер решил не ломать комедию и ограничился пивом. Официантка глянула на него с осуждением, видать, уловив последнюю фразу беседы. «Почему ты удивилась, что Крис на меня напал?» полюбопытствовал Лютер, когда официантка отошла. «Он подпоил тебя на вечеринке, забыла? А потом хотел сделать такое, что не принято в приличном обществе». Рокси опустила ресницы, помрачнев. Крис изменился», — вздохнула она. «Раньше был спокойным, добрым парнем, веселым, а потом бах, как будто запоздавший подростковый протест». «Но ты все еще любишь его?» — спросил Лютер. «Иначе не сажала бы цветы после того, как он изодрал тебя когтями». Рокси вспыхнула и посмотрела на него своими солнечными глазами так, словно хотела испепелить на месте. «Я не мог упустить шанс», — пожал плечами Лютер. «Ты укусила его в ответ, могла бы и не делать из этого секрета». «Он моя первая любовь», – сурово призналась она. «А мы все испортили». «Мне жаль», – соврал Лютер. «Быть может, вторая любовь будет лучше?» После тренировки Рокси успела принять душ, и от нее пахло чем-то свежим, почти забивая обычный аромат. Лютер подсел на него, как алкоголик на пиво, которое официантка брякнула перед ним. А вампиры вообще могут влюбляться?» Поинтересовалась Рокси, когда та вновь отошла. «Ты ведь не вполне живой, так? Извини, если это звучит грубо. Рядом с тобой я оживаю», — признался он. «Как это?» «Когда ты поцеловала меня...» «Это все после вечеринки. Я не соображала, что делала, а ты вообще-то тоже целовал меня в ответ. И еще как!» «Тебе понравилось?» «Не переводить тему». Ты сказал, что оживаешь в переносном смысле. Бабочки в животе и там все такое. Нет, Рокси. Я оживаю в прямом смысле. Когда ты поцеловала меня, мое сердце забилось. По здравому размышлении эту тайну он решил ей открыть. Она любопытна, ей захочется проверить. А обычно оно... Лютер покачал головой. Мертвая тишина. «Это странно», — заметила Рокси. «Не то слово». «А зачем тебе становиться живым?» — полюбопытствовала она. «Ты ведь вампир. Сильное, бессмертное создание со сверхъестественными способностями, да?» «Да». «Вот я бы ни за что не хотела лишиться моего дара. Я чувствую себя по-другому. Я как будто стала кем-то большим. Я могу влиять на мир, делать его лучше». «Мне, по большому счету, плевать на мир» признался Лютер, я доволен им, когда окружение не слишком мне мешает, но когда мое сердце забилось, я будто снова стал его частью. Он вспомнил, как плыл по ночному озеру, и звезды дрожали на воде, и сам он был как крохотная песчинка в бесконечном космосе. От этого щемило в груди и там, где предполагалось быть его бессмертной душе. О некоторых физических функциях, вернувшихся к нему после поцелуя, он решил пока умолчать. Слишком откровенно для первого свидания. Хотя Джессика советовала ему гнать во весь опор, отбросив лишнее хождение вокруг да около. «А почему ты укусила Криса?» – спросил он. «Часть любовных игр? Самозащита? Или ты испытываешь жажду, которую не можешь заглушить?» «Я что, на допросе?» – с вызовом произнесла Рокси. «Это и правда важно для следствия», — надавил Лютер. «Уж поверь, я точно не стану тебя осуждать». Она усмехнулась и слегка расслабилась. «Я не знаю, Лютер. На меня что-то нашло. Мы целовались, играла приятная музыка, и все шло просто идеально. А потом у Криса будто тормоза отказали. Но поцарапал он меня не так уж сильно, кстати, и я тоже сорвалась. Может, это связано с моим даром? Вроде как...» Включились инстинкты самосохранения, как у супергероя. Ты ведь говоришь, что он лишь слегка тебя поцарапал, напомнил Лютер. От чего же ты защищалась? Есть еще одна версия. Пробубнила Рокси, от чего-то глядя мимо него. Она довольно странная, но все же. Я весь внимание. Боюсь, простая версия нам не подходит, не тот случай. Вдруг мой дар зависит от того, девственница ли я? выпалил на одном духу Рокси, устремив на него пытливый взгляд. Лютер же только порадовался, что на нем солнечные очки, а способность сохранять невозмутимость отточена до совершенства веком не самой простой жизни. Думаешь? Только и смог сказать он. Да. Приободрилась Рокси и, подавшись к нему, прошептала. «Женская невинность в мифах и легендах — это почти как ценный артефакт, вроде волшебного меча или там магического шара. Подсознательно я понимала, что потеряю не только девственность, но и свой дар, и потому отчаянно защищалась». Рокси отпила апельсиновый сок, который поставила перед ней официантка, и облизнула губы. Лютер вздохнул, барабанил пальцами по столу. У меня тоже есть наблюдение, о котором я готов с тобой поделиться. Дерек Тоси сказал, что в последнее время Анна была слишком горяча в постели. Рокси тут же покраснела. Не думаю, что я хочу это слышать. Я не придал его словам особого значения, но... Быть может, речь шла именно об укусах, предположил Лютер. Моя мама тоже была, как я? Поняла Рокси. Лютер пожал плечами. «Я так и не понял, кто ты. Уж прости, но классификации цветочницы нет в системе бюро. Но если твоя мать была такой же, то девственность ни при чем. Тем более в его планы вовсе не входит оберегать ее невинность. Нет, он будет тем героем, что достанет волшебный меч из камня, будет золотое руно, пройдет лабиринт и заберет сокровище». Овизантка принесла равиоли, поставила тарелку перед Рокси и одобрительно глянула на непочатый стакан пива. «Однако меня настораживает тенденция», продолжил Лютер, когда женщина отошла. «Изменения в человеке, а потом смерть». «Твоя мать, Луиза». «Я буду следующая?» нахмурилась Рокси. «Не будешь», заверил он. «К слову, Крис тоже в зоне риска». Но вампир лишь укусил его, не став убивать. Быть может, это потому, что он оборотень. У них кровь так себе на вкус. Горчит. Рокси вытаращила глаза, так и замерев с розовой вилкой в руке, а Лютер вдруг вспомнил розовые когти мамаши Криса, которыми та размахивала перед усами шефа Оконола. Надо бы присмотреться к ней поближе. Она не похожа на оборотня, те пышут жизнью, но вампир, почему бы и нет? Крис обратился недавно, продолжил Лютер. Значит, он не урожденный альтернативный, а новообращенный. Иначе бы оборот произошел еще лет в 12. По-хорошему, он должен поставить бюро в известность о том, что происходит в Тонороке, но делиться драгоценной Рокси ему не хотелось ни с кем. Может, у нас тут аномальная зона? Какое-нибудь индейское кладбище? Телефон зазвонил, но Лютер, глянув на экран, отклонил вызов. «Твой психолог снова названивает», — заметила Рокси. «Я сказал, что испытываю сильную тягу сорваться. Она за меня переживает». Рокси недоверчиво хмыкнула. «Так скажи, что ты больше не в завязке. Ты ведь уже сорвался с Тришей». «Я хотел с тобой», — признался Лютер. «Хотел?» «Теперь все иначе», — ответил он и, потянувшись, погладил ее руку кончиками пальцев. Надо ведь, наконец, напомнить, что они тут на романтическом свидании, а не на совещании по делу Паркер. На тебя у меня совершенно другие планы, Рокси. Вместе с чеком официантка тайком сунула ему брошюрку об обществе анонимных алкоголиков и, забрав пиво, к которому он так и не притронулся, одобрительно похлопала по плечу. «Лютер отвез Рокси домой, довел до двери и остановился». Звезды тревожно дрожали, и вокруг было совсем тихо. Подозрительно тихо. Ни сверчков, ни птиц. Можно попросить Перси разузнать, не менялся ли маршрут миграции перелетных птиц, или не было ли внезапного сокращения популяции диких животных. Те всегда чуют, когда рядом селится хищник крупнее, но это уже лишнее. Последние сомнения исчезли, когда Лютер увидел след от зубов на шее Криса. «Вампир был здесь. Затаился перед последним прыжком». «Что ж, спасибо за интересный вечер, агент Фосберг», сказала Рокси, повернувшись к нему, и опустила букет, словно убирая между ними преграду. «Думаю, нам все же не стоит сегодня целоваться», задумчиво произнес Лютер, прислушиваясь к тишине ватным колпаком, накрывший город. «В смысле?» — нахмурилась Рокси. «Нападение Криса», — пояснила Лютер. Вампир бросился защищать свои охотничьи угодья. Следующей жертвой можешь стать ты, а живым я слабее, чем в обычном состоянии. Хотя, смотря что считать слабостью. В философском смысле осознание конечности жизни придает очень сильную мотивацию выжить. Иногда это важнее, чем преимущество в скорости или силе. Я удивилась, что ты считаешь поцелуй обязательной частью программы, сердито пояснила Рокси. Это вовсе не обязанность. «А ты целовался еще с кем-нибудь?» — поинтересовался он. «Ну, кроме Криса. У меня есть версия, что наш вампир каким-то образом запустил свое сердце, поэтому я его не чую». «И ты думаешь, я его прячу в шкафу, как любовника, и целую за твоей спиной?» — сварливо спросила она. «А ведь это идея», — протянул Лютер. «Рокси, нам придется кое-что проверить». «Что?» «Поцелуй, это по сути что?» «Обмен жидкостями». Вот теперь я точно не поцелую тебя, Лютер. Покачала она головой и уткнулась в букет роз, вдыхая их сладкий аромат. Если так действует твоя слюна, то кровь тем более. Вдруг вампир присосался к тебе, как клещ, а ты и не знаешь. Он может стирать тебе память после каждого укуса. И ты думаешь, я не заметила бы следов? Он может раз за разом кусать в одно и то же место. Я бы хотел тщательно рассмотреть тебя, если не возражаешь. «Возражаю», — категорически заявила Рокси. «А я могу как-нибудь отозвать разрешение заходить в дом?» «Рокси, это часть расследования». «Спокойной ночи, агент Фосберг», — выпалила она. «Если вы вообще спите». «Нет», — ответил он. «Но ты можешь спать спокойно, я прослежу». Она глянула на него и ушла в дом, сердито хлопнув дверью, а Лютер вернулся в машину и достал телефон, мигающий значком непрочитанных сообщений. Джессика сердилась, что он сбрасывает ее звонки, а Триша прислал ей еще одну ню, куда откровение прежнего. «Я не мог принять звонок», — сказал он, дождавшись ответа. «Был занят расследованием». «Как там дела?» — без особого интереса спросила Джессика. «Что-то выяснил?» «Нашел альтернативного. Оборотня». «Правда?» — искренне удивилась она. «Ему уже больше двадцати, но первый оборот произошел совсем недавно». «Это новообращенный». «Уверен?» разумно засомневалась Джессика. «Он ведь мог и наврать тебе». Вопрос с подвохом. «Конечно, такую вероятность исключить нельзя», сказал Лютер. Не признаваться же, что он укусил Криса, и потому тот был честен с ним, как на исповеди. Но он оцарапал Рокси при обороте. Был бы опыт, держал бы себя в руках. «Ту самую Рокси?» вредно уточнила Джессика. «Да» подтвердил Лютер и, подумав, добавил. «У них с оборотнем любовь». «Вот как?» Ее голос явно повеселел. «А у нас? Что у нас, Лютер? Вчерашний разговор выбил меня из колеи. Я знала, конечно, что между нами давно нечто большее, чем просто рабочие отношения. Но я человек, а ты вампир. Я старею, ты остаешься все таким же молодым и красивым. Наши отношения обречены». Лютер тактично молчал. «Но я подумала». Она прерывисто вздохнула. «А что, если тебе меня обратить?» «Что?» — не сдержал он удивления. «Сбежим куда-нибудь вдвоем. Только ты и я куда-нибудь в полярную ночь». «Ты ведь знаешь, это опасно. Тесты прекратили давным-давно. Вампирская кровь ведет себя нестабильно, и результат гарантировать нельзя. Я не хочу так рисковать тобой, Джессика». Вот только этого ему еще не хватало. Она всхлипнула и, кажется, начала плакать. «Я знаю, знаю, но жизнь так несправедлива. Мы только обрели друг друга, но пройдет еще лет десять, и я стану выглядеть, как твоя мать». По мнению Лютера, она давно перешагнула эту черту. «Вдруг я попаду в число тех, в ком твоя бессмертная кровь сыграет как надо. Я читала исследования. Важно подобрать дозу, иначе вариативность сильно повышается». А я не хочу загавкать, как твой оборотень. Замяукать, машинально исправил он. Крис, оборотень-кот. Ключи видеосвязь, Лютер. Я хочу тебя видеть. Не могу, я в засаде. Он глянул на загоревшееся окно в спальне Рокси. Мне лучше отключиться. Лютер нажал отбой и откинул голову назад. Когда-то, давно, он стал удачным результатом эксперимента. Идеальный солдат, сильный, быстрый, практически бессмертный. Оборотни тоже считались неплохим вариантом. Они с когтистым Крисом жертвы одного вируса, но мутации пошли по-разному. Джессика очень кстати об этом напомнила. Опыты давно прекратили, не из-за человеколюбия, конечно, которого в людях как раз явный дефицит, просто результаты слишком нестабильны. Но что если здесь, в Тонороке, кто-то продолжает эксперименты? Джессика отбросила телефон прочь, как ядовитую змею. Отчет ушел, маховик бюрократической машины запущен, а Лютер только что отказался от спасения. Но он прав. Нельзя так рисковать. Это был глупый порыв, на который Джессика не имела права. Она мать, в конце концов. И пусть Робби уже большой мальчик, она все еще несет за него ответственность. К тому же, даже если бы она получила бессмертие, то потеряла бы кучу приятных вещей. Поднявшись, Джессика пошла на кухню и, открыв холодильник, достала эклеры, купленные по пути с работы. Рокси выключила свет и выглянула в окно. Машины Лютера не было на месте. Разочарование оказалось острым, как укол ножа. Вот как так? Он ведь обещал, что присмотрит за ней. Рокси осадила саму себя и отошла вглубь комнаты. За ней не надо было присматривать. Она давно не маленькая девочка.